Глава вторая. Проклятие. Ну что, продолжим следить за накоплением батарейки с ее последующим разрядом в виде убойной эмоциональной искры? Тогда слово опять нашему Гулия, поскольку мне нравится, когда герои книги рассказывают сами о себе. Теперь наш Гулия уже не студент. Он молодой ученый в Тбилисском научно-исследовательском институте. И как ученый умеется поставлять факты не хуже меня. Нурбей Владимирович однажды пришел к той же мысли, что и я, только я подобрался к ней теоретически, а он из личной практики. За всю свою жизнь я убедился, что слова, мысли, проклятия и прочие нематериальные субстанции могут материализоваться, если страстно, то есть весьма эмоционально о них думать или говорить. Чтобы материализовалось что-нибудь хорошее — Я что-то не припомню, а вот проклятие и прочая гадость – пожалуйста. И вот тебе еще несколько примеров, Петрович. Но прежде чем мы погрузимся в очередной рассказ из жизни профессора, некоторые необходимые пояснения. Итак, молодой ученый Гулия от упору работал в Тбилиси. А что такое провинциальная наука, да еще восточная, с кадрами-нацменами, да плюс еще социалистическая – Это отдельная песня, не для данного повествования. В общем, начальник у Гулия был тупой, а всю работу делал Гулия. В результате между ними однажды произошел закономерный конфликт. И начальник по имени Геракл Маникашвили скричал. «Хорошо, пусть нас обоих уволят, я хоть шофером устроюсь работать. А ты, очкарик, тебя даже шофером не возьмут». Далее застрекотал кинопроектор, и мы с тобой, слушатель, снова погружаемся в ожившее прошлое. Я рассверепел, и вдруг наступило уже привычное для меня в этих случаях потемнение в глазах и головокружение. Почувствовав себя где-то в стороне и выше от толпы, я увидел себя и Геракла в ее центре и услышал исходящие от моей фигуры незнакомые слова, отчетливо сказанные чужим голосом. Я уволюсь раньше тебя. Тебя же уволят через три месяца после меня. Шофером ты работать не сможешь, поскольку потеряешь глаз. Постепенно я вошел в свое тело, народ вокруг нас безмолвствовал. Я повернулся и молча прошел через расступившуюся толпу. Маникашвили также молча ушел в другую сторону. Я вспомнил все предыдущие случаи с таким необычным моим состоянием. Детский сад, которому я посулил пожар, сгорел. На Целине я пообещал снег и потерю урожая с увольнением Тугая, и это исполнилось. Разозлившись почему-то на Танин цех, я пожелал взрыва и схода крана с рельсов. Так все и вышло. Пообещал бывшему любовнику Тане, Витьке, скорую тюрьму, и это сбылось. Про данные случаи я расскажу позже, поскольку этого требует структура книги. А здесь данные эпизоды упомянуты только для весомости. Это необычное состояние всегда сопровождалось чужим голосом и словами, головокружением и потемнением в глазах, а также иногда я начинал ощущать себя где-то в стороне от места событий и смотреть на происходящее со стороны. Вскоре я уволился и переехал в Тольятти, а еще через некоторое время Маникашвили с позором был изгнан из института. На этом, естественная история не закончилась, потому как у Маникашвили ведь еще оставался целым глаз. После того, как его уволили, он запил и загулял. Вот тут и сбылась вторая часть моего проклятия, которое слышали десятки людей. Первая его часть, если помните, состояла в том, что Геракла выгонит с работы через три месяца после моего ухода из института, И это сбылось даже на 10 дней раньше предсказанного. Вторая же часть заключалась в том, что Геракл должен потерять один глаз после того, как его выгонят с работы. Так вот, глаз ему вышибли в пьяной драке во время загула его приятели-дрочуны. Пришлось вставлять стеклянный. Научный коллектив нашего института был в шоке. Проклятия опального Абхаза Гули избываются. Надо спасать Геракла, бывший свой все-таки. И вот, поздней весной 1968 года в Тольятти приезжает делегация мрачных грузинов. Находят меня в политехническом и зовут выпить. Давно, мол, не виделись, вот приехали как бы по делам на завод и нашли тебя. При этом выражения лиц у всех очень странные. Ну, пошел я с ними в гостиницу, выпили немного, и вдруг они как хором вскричат. «Слушай, прости, Геракли, сними с него твои проклятии!» и рассказали мне о последовательном исполнении моих проклятий. Я, черт возьми, пытаюсь все обратить в шутку, но не выходит, они снова «сними проклятие». Ну, тогда я, как бы всерьез, сделав страшное лицо и подняв руку вверх, провозгласил «снимаю мое проклятие, больше Геракла не будут выгонять с работы, если только не на пенсию, и больше не будет он терять своего уже единственного глаза». Компания осталась довольной, и мы, выпив еще, расстались. Помимо вышеизложенных, было в жизни Гулии еще два эпизода, про которые я сейчас упомяну только мельком, чтобы не слишком перекособочивать книгу в сторону профессора, ибо мне еще много чего нужно успеть вам рассказать. Однажды, после такого же эмоционального подъема, проклятый Нурбеем Владимировичем человек уже через несколько часов попал в автокатастрофу и погиб. Причем, что самое трагичное, не один. А самый последний случай произошел примерно за 10 лет до того, как мы с профессором познакомились и подружились. Как-то в квартире гули раздался звонок. Позвонил его лучший друг и рассказал, что один их общий знакомый, молодой, но очень влиятельный советский чиновник, подсунул другу такую свинью, что его дальнейшее пребывание в СССР становится небезопасным, придется эмигрировать в США по еврейской линии. Это означало разлуку навсегда, ибо в те времена возврата назад не было. Гуля в бешенстве грохнул кулаком по столу. «Да чтоб он сдох, падла, от апоплексического удара!» Никогда раньше нурби Владимирович этого архаичного термина не произносил и даже точно не знал, что он обозначает. А в понедельник утром узнал, молодой коммунистический чиновник умер от инсульта.